Глава 72. Серебро и золото. 4 дня лиска и Джек искали реку и гору, которые показал им нитью паук, но лишь обнаружив серебряную змею и следы двух всадников, уверились, что они там, где надо. Они нашли кусочки коры и глибкий от чего-то похожего на жидкое стекло, а час спустя увидели карету. Приблизиться к ней они осмелились только после того, как лиса заметила ручей, куда можно было сбежать. Они еще слишком хорошо помнили нападение шестнадцатой. Уэлла нигде видно не было, его стражи и бастарды тоже. Твой брат нашел ее? Да. Рядом с каретой они увидели неподвижное тело, и лиса взяла Джекоба за руку. В нескольких шагах от тела трава была залита кровью, но это не была кровь человека. Лиска обнаружила след какого-то раненого зверя, на силу скрывшегося в лесу. Судя по отпечаткам копыт не лошади, а оленя. За все дни, пока они следовали за вылым, Лиске даже в голову не приходило, что речь идёт о спасении феи. А она ненавидела тёмную её красную сестру с тех пор, как почти год прождала Джека бы на берегу их озера. Обе они причинили им с Джекобом столько боли, что Лиске часто хотелось быть светильницей их кончины. Но теперь, когда она видела лежащую рядом с каретой, словно убитая дичь тёмную, ей казалось, что там лежит чуть ли не она сама. Они бы успели. остановившись рядом с безжизненным телом, Джекап наверняка думала о том же: если бы его отец не украл ковёр, если бы Арланд до раньше рассказал о паучьем шамане, если бы Джекап пытался прочитать в следах ответ, который искался дня в встрече с бамбуковой девушкой, но даже лисицы следы не выдали, вернулась ли к его брату нефритовая кожа. Оба не видели только что увы уехала с двумя спутниками. Лиска могла бы поспорить на перо человека лебеде, что один из них бастард, но второй слёт её заточил. Его оставил кто-то более легкий, вероятно, женщина. Похоже, она была ранена, и там, где ее след начинался, траву сеивали кусочки коры. На них налипло то же прозрачное клейкое вещество, которое они обнаруживали на остатках коры и раньше. Возможно, они не заметили бы ольху, если бы не листья стекла и серебра. Лиска приблизилась к дереву очень нерешительно. Лицо, образованное складками коры, она однажды уже видела, пусть и мельком, на одно ужасное мгновение. Джекоб с тревогой гляделся по сторонам. Оба не знали, кого он ищет. «Думаю, она поехала с твоим братом», — сказала Лиса. «Она и бастард». Джекоб сматривался в застывшее лицо, словно жалея, что оно не может рассказать ему, добровольно ли Уилл поехал с ними, и если да, то почему выбрал себе таких зловещих спутников. Лиска обвела его руками и поцеловала. «Чтобы испытывать не поднимающийся в дух страх, а счастье. По-прежнему такое безмерное счастье». «У тебя есть всё, о чём ты мечтал, Лиска. Всё». Несмотря на фею. Несмотря на Уилла. Несмотря на льхового эльфа, который ждёт оплаты долга. Несмотря. Какое замечательное слово. В нём столько свободы, смелости, надежды. Эльф получил, что хотел, — прошептал Джекоб. Может, отстанет от нас на время. Но я не буду на это рассчитывать. Обещаю, я обязательно что-нибудь найду. Какое-нибудь колдовство, которое защитит тебя от него. — Нет, — прошептала в ответ Лизка. — Мы найдём его вместе. Джекоб зарылся лицом в ее волосы. Он целовал ее, будто это могло помочь ему забыть мертвую фию, и Уилла, и отца, и эльфа, который получил, что хотел. «Давай удивим Хануту и Сильвина», — предложил Джекоб. «Мы сможем добраться до Камчатки раньше, чем они успеют сесть там на корабль». Звучало это чудесно. Так же чудесно, как украденное время в Хлевуде-Ткаешке или пастушьей хижине. Или драгоценные минуты на берегу, когда они выжили при потоплении Альбионского флота. У них мастерские получалось воровать время, везде, вместе. Но она не могла позволить Джекобу сбежать. Ему не будет от этого хорошо. «И когда ты решишь повернуть назад? Как думаешь?» — спросила она. «Завтра? Послезавтра?» «Кто знает, возможно, дня три неизвестности ты и вытерпишь. А потом спросишь меня, могу ли я ещё выйти на след Уилла, хотя он и ушёл далеко вперёд». Джекоб промолчал. Его обычная манера — признавать её правоту. никогда не позволял другим забывать кто он видимо если любишь принимаешь и это неподалёку от феи чуть в стороне от других ёмотыльков один порхал над ручьём оставленным в траве последним дождём в воде плавало что-то блестящее нагнувшись лиска выловила запутавшуюся в травинках золотую нить и видимо фея всё-таки нашла вещь у ткачиху лиска обвила влажную нить вокруг запястья и медлёк опустился ей на плечо Тёмные крылышки мерцали, словно присыпанные золотой пыльцой. Джекаб стоял рядом с Фией. Он знал её имя, и за это она пыталась его убить. Но она же и вернула ему брата, и спасла их всех в день кровавой свадьбы. Когда они взяли след выла, мотылёк полетел за ними. У лисы не хватило духу его прогнать.